Мне будут в сердце согревать. Краса, подобная весне, Хоть неземной тебя зову, Ты не явилась мне во сне, Тебя я видел наяву. О мой не мне дух В душе запечатлен твой лик, А голоса волшебный звук Навеки в сердце мне проник. Небесный голос, полный чар, Навек заворожил меня, В моей груди горит пожар Неугасимого огня